Остальная техника противника и большая часть личного состава уничтожены. Отлично, второй. Жди приказа на применение артиллерии. Принял. Конец связи. Швецы Волков видели вспышки огня, слышали грохот взрывов и интенсивную стрельбу на бывшем аэродроме. Но определить, как складывается бой на самом главном объекте, они не могли. Только после этого доклада Волков облегченно проговорил. Парни Васильева сделали невозможное. Они уничтожили вертолеты, самоходки, захватили одну установку град и три миномета. Об этом не догадываются ни Люты, ни городич, так? Так. У нас теперь значительное преимущество. В случае, если на город пойдет только третий батальон Национальной гвардии и Сотня Лютого. Странно, что батальон Потребка все еще не начал атаку. Начнет. Видимо, Лютово дезорганизовал бой на аэродроме. Городич был уже готов отдать приказ на штурм, но тут со стороны аэродрома донесся какой-то грохот. Это не были выстрелы гаубиц. Что такое? Исполняющий обязанности командира бригады с недоумением посмотрел на Лютова. «Что?» – взревел Сотник. – А то, что кто-то атаковал аэродром. Но этого не может быть в окно посмотри. Зарево какое. Так горит боевая техника. Мать твою, Городич, я расстреляю тебя. Да при чем здесь я? Совсем недавно дежурный докладывал, что на аэродроме все в порядке. Докладывал он. Лютый в ярости ударил кулаком в косяк двери и поморщился. Выбил палец. Сигналом вызова сработал полевой телефон. Первый. Выкрикнул Городич, сорвав трубку. «Что? Вся? Диверсанты? Но откуда они взялись? Ты кто, твою мать, начальник разведки или хрен собачий? Разве троту туда быстро?» Камбрик бросил трубку. Капитан Волохин доложил, что диверсионная группа ополченцев уничтожила всю технику на аэродроме. «Ты представляешь, что это значит, Городич? Какая-то группа уничтожила 10 вертолетов, Две самоходные гаубицы, пару установок град, минометный взвод. Как такое возможно? А может и там имело место предательство? Вот этого я знать не могу. Ведь с майором Тиняком, капитаном Бойко и лейтенантом Дроном общался и задачу ставил лично ты. На меня вину, сука, переложить хочешь? Что делать будем, Лютый? Спрос за потери групп усиления будет у нас обоих. Так что нечего собачиться. Тогда чего ждешь? Почему до сих пор твой третий батальон не начал штурм? Без артподготовки? У тебя 300 солдат, 40 единиц боевой техники, артбатарея. Отдавай приказ на штурм. Я свяжусь с Национальной гвардией и со своими парнями. Но диверсионная группа, ты уверен, что на у одна? Еще слово не по теме, и я тебя пристрелю, комбриг ты недоделанный. Городич схватил гарнитуру радиостанции, отодвинул связиста и выкрикнул. Сосна 32, здесь первый. На связи, ответил командир третьего батальона капитан Потребко. Приказ, штурм! Без артподготовки и воздушной поддержки первый. Ты что, придурок, не видишь, что группы усиления и поддержки уничтожены? Кем? Ветром. Вперед, на огород, задача прежняя. Нас же пожгут первый. — Хватит болтать, приказ штурм, как понял. — Понял, выполняю. До связи. Городич переключился на командира артиллерийской батареи. Капитан Пономарев находился на своем КНП. Он понимал, кто его вызывает, и сказал связисту. — "Ответ, Юра. Камбрик будет спрашивать меня. — Скажи, разведка обнаружила перемещение вооруженных групп в районе старого завода ЖБИ. Я ушел на позицию. Чтобы уточнить эти данные. Короче, меня нет. И вызвать никак нельзя. Ты, мол, на КНП-1. Понял? Так точно. Отвечай. Связист переключил станцию на режим прямой передачи. Первый. Я Гром. девушка командир На позиции. Там же все офицеры. Какого черта? Отделение разведки обнаружило в районе ЖБИ вооруженную группу. Наш первый убыл для уточнения обстановки на месте. Где второй? С первым. Отправь посыльного. На КНП никого нет. Личный состав на позициях. Наряд снят. Я один на связи. Кому к черту нужна такая связь? Бросай гарнитуру и сам беги за первым. Жду. Никак нет первый. Что это значит? Я не могу оставить радиостанцию. Я тебе приказываю, понимаешь? Так точно. Выполняй. Солдат отключил станцию, взглянул на командира батареи. «Ну и как я его, товарищ капитан?» «Во!» Пономарев показал солдату большой палец. «Но Городищ не отстанет!» Капитан включил портативную станцию. «Внимание всем! По квадрату огонь!» Тут же прогремел залп. Батарея начала обстреливать старый завод железобетонных изделий которые готовили под снос для застройки жилыми домами, свалкой и южную окраину лесного массива. Пономарев проговорил. Сейчас мне придется отчитываться перед Городичем. Радиостанция сработала сигналом вызова. Гарнитуру взял сам командир батареи и услышал. Куда бьет батарея? По целям, обнаруженным разведкой. Каким целям? Немедленно перевести огонь на центр города, на квадрат... Что, не понял? Прошу повторить! включил дурочку опытный командир батареи, не желавший воевать против мирного населения. Что? Не слышу. Первый огром, прием, черт, связист, что случилось? Не слышу вас, первый. Продолжая обстрел квадратов незамеченно вооруженной группа противника. Пономарев отключил гарнитуру, бросил ее связисту. Ну как, Юра? Солдат скопировал командира. Во, он тоже показал большой палец. Еще пять минут, и мы останемся без боеприпасов. А где у нас взвод подвоза роты материального обеспечения? В тылу четвертого батальона. Командует там сейчас сержант. Мы должны что, Юра? Что, спросил солдат. Взорвать взвод. А у нас что? Что? Как что? Радиостанция барахлит. По-моему, она вообще сдохла. Я не прав? Нет, работает. «Так сделай так, чтобы сдохло, ты же можешь!» «Да, вот и сделай. От этого всем лучше будет!» «А вы хитрый, товарищ капитан!» «Нет, Юра, я просто долго служу. Мы остались без связи, товарищ капитан!» «Плохо!» Подомарев улыбнулся. «Но не смертельно, а очень даже наоборот. Я на позиции!» Вскоре орудия батареи смолкли. Швец ждал атаки 3-го батальона бригады, не забывая батарею Пономарева. Вскоре Волков доложил, что командир 4-й диверсионной группы Николай Слепненко сообщил о подготовке орудийных расчетов к стрельбе. Начальник штаба вызвал на связь командира Нон Суркова и приказал. «Боевая готовность полная! Цель – батарея!» «Принял!» «Не спеши!» – сказал начальнику штаба командир диверсионно-штурмового отряда. Посмотри, куда будет стрелять батарея. А если она даст залп по центру? Переживем и тут же ударим в ответ. Прогремели первые залпы. Слепненко доложил, что артиллерия бьет по свалке. заводу уже бои или с новым массиву. Ну вот, сказал Волков. Пономарев сдержал слово. Еще не вечер. Батарея может перевести огонь на город. Для этого расчетам надо прекратить огонь. Если они это сделают и начнут перенацеливать орудие, тогда ударим. Батарея выпустила весь свой боезапас в пустоту. Волков связался с Слепненко. Что на позициях батареи? Расчеты отстрелялись. У орудия появился командир батареи. К ней могут подойти машины взвода-подвоза боеприпасов. Если появится, уничтожить. Есть. Командир диверсионно-штурмовой группы. Отключил портативную радиостанцию. Батарея вне игры, Серега. Хорошо. Швец вновь вызвал командира самоходного орудия Нона. Раскат. На связи. Цель. Холм и роща. Огонь. Принял. Начальник штаба посмотрел на Волкова. Почему не атакуют третий батальон? Тут же на связь вышел Потапенко и доложил. Роты третьего батальона начали выдвижение к северному блокпосту. — Принял. — Волков спросил. — Град? — Точно, Костя. Самое время ударить так, чтобы не задеть наших. Вот будет сюрприз для Лютого и Городича. — Да уж, сюрприз отменный, — согласился Волков. Глава шестая Швец выдернул из чехла портативную радиостанцию, вызвал Васильева и спросил. «БМ заряжена?» «Наполовину». «Тогда принимай целеуказание». Швец назвал координаты района, по которому следовало нанести удар. Волков, слушая начальника штаба, сказал, «Ты забираешь севернее, чем надо бы». «Твоих ребят из группы Жилко снаряды заденут». «Нет, но так огонь в лучшем случае накроет две роты. Одна сумеет прорваться в город». А если я дам указание бить по всему батальону одиночными выстрелами, то мы рискуем зацепить жилые дома и позиции моего третьего отряда. Штаб, почему молчите? Спросил Васильев. Быстро на град на указанный квадрат. У тебя есть кому стрелять? Есть. Двое пленных и один боец. Он служил в реактивном дивизионе. Добро. Как будешь готов, доклад. Принял. Васильев отдал распоряжение Илье Летову, который проходил срочную службу в реактивном дивизионе. Тот вместе с пленными солдатами выставил на пусковой установке заданные параметры и доложил об этом командиру взвода. Васильев передал сообщение о готовности начальнику штаба ополчения. Швец приказал «Огонь!» 20 реактивных снарядов обрушились на две роты батальона капитана Потребка. Вся техника и большинство личного состава были уничтожены. Солдаты и офицеры, оставшиеся в живых, бросились к реке и по береговой линии, понеслись к укрытиям второго батальона. Ни ополченцы, ни диверсионно-штурмовая группа Жилко по ним не стреляли. Командир уцелевшей первой роты, старший лейтенант Гамила, в панике отдал губительный приказ «Позводно продолжить наступление». Одновременно швец передал в эфир приказ направить все бронетранспортеры к позиции третьего отряда. Рота Гамилы не успела разделиться на взводы. Сразу за мостом она попала под огонь двух БМП-2, выдвинутых к баррикадам улицы Речная. И БМД, которая из гладкоствольной пушки «Гром», сразу же подбила головную машину противника. Тут же загорелись еще четыре. Гамила приказал второму взводу свернуть на запад, и тому удалось прорваться к улице Малой. Третий же взвод, который должен был продвигаться к административным зданиям, попал под гранатометный огонь ополченцев, которых поддержали БМП 2 Десантники по безрассудному решению ротного были зажаты в проулке, ставшим для них капканом. Они потеряли сразу 4 БМД, остановились и выбросили из люков белые полотенца. Швец выслал для пленения уцелевших десантников семь человек резервной группы. Остальным бойцам Дворцова он приказал выдвинуться на южную окраину первого микрорайона. Взвод, ведомый старшим лейтенантом Гамилой, вышел на улицу Малая. Ротный хотел быстрее добраться до железнодорожного полотна и вдоль него, через западный блокпост ополчения прорваться к позициям 5-го батальона. Он не желал вступать в бой. Гамила бежал, вводя за собой взвод, бросив на гибель другие подразделения. Гамила сидел на месте командира БМД и осматривал улицу. Слева открылась школа. На входе в подвал стоял мужчина. Он был в обычной штатской одежде, без оружия. Но Гамила, ослепленный страхом, принял его за боевика. И приказал наводчику Срезать мужчину из пулемета Прогремела короткая очередь И человек, изрешеченный пулями Рухнул на землю Тут же через дорогу побежали люди Откуда и почему Неизвестно Их было пятеро По двое мужчин и женщин И мальчонка лет десяти Механик-водитель тормознул и крикнул Гражданские на дороге Но Гамила заорал У нас каждая секунда на счету. Вперед!» Боевая машина десанта сбила мужчину, женщину и мальчишку. Вторая раздавила всех остальных. Школа находилась недалеко от блокпоста. Командир второго отряда, Владимир Пономарчук, увидел это и закричал. «Суки! Пятерых раздавили! Ребенка, женщин гусеницами! Отряд! К бою!» «Ни одна такая тварь не должна уйти из города!» На позиции вышли гранатометчики и быстро рассредоточились за железнодорожным полотном. Колонна БМД вывернула на полосу отчуждения и оказалась перед ополченцами. Те нажали на спусковые крючки одноразовых гранатометов «Муха», десантные машины превратились в факелы, вздетонировали боекомплекты. Только сам Гамилл, да наводчик головной машины, успели спрыгнуть на землю перед подрывом БМД. Они бросились к кустам, но Пономарчук поднял автомат и двумя короткими очередями повалил тех негодяев, которые пару минут назад расстреливали и давили мирных жителей. Пономарчук опустил АК-74 и крикнул одному из гранатометчиков. «Лень, проверь двоих у кустов. Если ранены, добей». Это не люди. Отдав приказ, командир отряда включил радиостанцию и вызвал штаб. «На связи», — ответил швед. «Докладываю. Звод, попытавшийся прорваться через западный блокпост, полностью уничтожен. До этого головная БМД стреляла из пулемета по школе и раздавила пять гражданских. Из них двух женщин и одного пацана, еще ребенка». «Как люди оказались на улице?» «Не знаю». Держи блокпост. Тебе возвращается БТР. А что с остальными козлами, которые двинулись на штурм? Часть уничтожена. Остальные пленены. У нас теперь еще 8 новых БМД-2. Людей жалко. Да, но почему они не остались в укрытии? Ладно, с этим еще разберемся. Ты свою задачу понял? Так точно. Выполняй. Одновременно с третьим батальоном из леса вышли боевики Национальной гвардии. Двести человек устремились по полю к южной окраине города. Об этом тут же было доложено начальнику штаба с блокпоста первого отряда. Швец вызвал на связь Васильева и спросил. «Минометы к бою готовы?» «Так точно! У них штатные расчеты, солдаты, взяты в плен!» «По квадрату? Беглым огонь?» «Есть огонь!» Швец переключился на командира Саунона: «Твой выход – раскат! Уточните цели!» Они прежние. Холм и роща. Огонь. Принял. Заухали минометы. Первые же разрывы выбили из рядов национальных гвардейцев около 20 человек. Те не ожидали подобного развития событий. Некоторые из них повернули обратно. Но человек 40 во главе с капитаном Туренко еще быстрее рванули к окраине. С позиции левее блокпоста огонь открыли 10 ополченцев резервного отряда Дворцова. Оглушенные разрывами полностью деморализованные гвардейцы заметались по полю. Кто-то из них догадался бросить дымовые шашки. Только благодаря завесе им удалось добежать до рощи. Но там их ожидал новый сюрприз. Расчет Нонны первыми же двумя выстрелами сбил с большого холма КНП противника и перенес огонь на рощу. Среди деревьев поднялись огненные шары разрывов осколочно-фугасных снарядов. Майор Городич бросил гарнитуру, обхватил голову руками и простонал. — Это конец! — лютый заорал. — Какой, к черту, конец? У тебя есть еще четвертый батальон. Теперь, когда солдаты видели, как экстремисты уничтожили их боевых товарищей, комбат должен повести их на штурм. Тут связист доложил что пришло сообщение начальника штаба. Батальоны и отдельные роты начали отход от города. «Что — Что? — взревел Лютый. — Почему приказу? Солдат-связист, обычный срочник, пожал плечами. — Не могу знать. — А что ты можешь, недоумок? Лютый вытащил из кармана камуфляжа портативную рацию. — Тарас! — Я. Ты на месте? — Да. Я, Мирон и Олесь, у штаба. А наших в роще, похоже, перемалывают основательно. Откуда сепаратистов взялись минометы? Заткнись. Все по местам будем уходить. А наши? Приказ ясен? Так точно. Городищ усмехнулся. Бежишь? А за все, что произошло, отвечать придется мне одному? Ты же обещал прикрыть в случае чего. Я ее прикрою. Ты не пристанешь перед судом. Но я не могу покинуть штаб. А этого и не требуется. Так как же ты тогда меня прикроешь? Замолвишь словечко в столице? Да там и тебя вряд ли слушать будут. Ведь общее руководство операции вел ты. ты не дал договорить новоиспеченному комбрегу, недолго пробывшему на этой должности. Выхватил пистолет и дважды выстрелил в голову городича и проговорил. Сказал же, что не предстанешь перед судом. Я слово свое держу. Он собрался выйти из палатки, Но увидел солдата-связиста, Сжавшегося от ужаса. Хочешь жить? Спросил сотник у перепуганного паренька. Да, вот и я хочу. Но тебе не повезло, Ты слишком много знаешь. Лютый расстрелял солдата, После чего вышел из палатки И сел во внедорожник. Бравчук, находившийся за рулем, Сказал, По прямой выходить на дорогу опасно. Поедешь объездными путями, по полям. Лютый вызвал на связь заместителя. «У нас тут ад», — проговорил тот. «Грузовики целы?» «Да, два». «Сколько наших осталось в живых?» «Не считал. Человек сорок». «Они рядом?» «Да. Прыгайте в грузовики, и выходите на дорогу к Каровску». «Гвардейцы могут не пустить». «Так уничтожьте их». Все. Встречаемся с Закаровском. Лютый отключил рацию и приказал Бравчуку. Вперед!